Уровень 3. Последняя плотно затянутая полиэтиленовой пленкой стопка журналов рухнула на пол, подняв облако пыли. Кашлянув так, чтобы разнорабочий услышал, отмахиваясь от пыли, я сказал: "Если бы не моя аллергия на пыль, так бы помог. Ну ты знаешь". Ага. Не поднимая на меня взгляды, толстоватый мужчина с с е н ы м и волосами шлепал руками по замызганному комбинезону в поисках сигареты. Зухом, а э? За ухом говорю, посмотри. Показав, где находится ухо у моего коллеги по цеху, я получил в ответ очередное ага и стал собирать запакованные брикеты с журналами. Набросав рядами по три стопки журналов, я получил что-то вроде столбиков, столбиков, которые еле-еле помещались между краешками моих пальцев и подбородком. Ну и пыли еще тут. Как этот, как его, Михалыч Петрович, как этот мистер Ага здесь работает? За все время работы в этой компании я, как оказалось, неплохо наловчился в перетаскивании бумажного груза из точки А в точку Б. Если точкой А был прокуренный пыльный склад, то точкой Б была моя машина, в которую я каждый день впихивал невпихуемые. Забросав доверху набитый багажник журналами, я переключился на заднее сиденье. Через открытую дверь на улицу выкатились старые бутылки газировки и упаковки с чипсами. Не в силах разобраться, что сделать первым – положить журналы или убрать мусор, я пытался сделать все одновременно, работая и руками, и ногами. к и н у в все, что было в руках, на пассажирские кресла. Я увидел, как пленка на одном из брикетов порвалась, и часть журналов посыпалась на пол моей колымаги. Перегнувшись, залезая половиной корпуса в машину и признав поражение от многозадачности, я собирал с пола все, что уже безнадежно перемешалось с упаковками от чипсов и п е ч е н е к Неожиданно в одной пачке я обнаружил остаток печеньюхи и, объясняя себе это как позитивный знак, зажал печеньку в зубах. Свободной рукой ухватился за подголовник водительского кресла и, собравшись в ы л е з а т ь я услышал, как радио внезапно включилось, заполнив противным писком салон автомобиля. Потеряв равновесие, я рухнул в кучу журналов и обронил только что найденное с великой радостью печенье. Вот тебе и позитивный знак. Выбравшись наружу и заправив растрепанную рубашку в джинсы, я увидел прислонившегося к стенке склада мистера Ага, задумчиво пускающего кольца дыма. "Все нормально?" – крикнул я, б х о д я машину и садясь за руль. Несколько не сомневаясь, что Михаила п е т р о в и ч ответил Ага, я вырубил радио и з а р ё к с я наконец съездить на этой неделе в автомастерскую. Аккуратно выруливая с парковочного места, я держал телефон на коленках, сверяясь с маршрутами доставки, отправленными мне на почту. Было два новых адреса. Одно место примерно было понятно, где находится, а вот второе я видел впервые. Забив с я в навигатор, я двинулся по маршруту. Ну а дальше все по сценарию. Оставленная машина на а в а р и й к е в неположенном месте, моя скорость и решительность обогнать неожиданно появившихся эвакуаторщиков. На каждую точку я выделял в среднем 3-4 ч е т минуты. Ручник, аварийка, хватаю из багажника в у п а к о в к у журналов и горцую в сторону магазина. Здрасте, здрасте. Куда положить? Вот сюда. Получаю ответ от скучающего продавца, уткнувшегося в телефон. Может как-нибудь украсть что-то в этом магазине, чтобы на меня обратили внимание. Проносится в моей голове. И вместо этого говорю: вот здесь, пожалуйста, подпись. Ага. Еще один мистер а г а Складываю акт приема передачи в папку, до свиданьку и бегу к машине. Не сбавляя темпа, в ритме белки в колесе еду по маршруту до тех пор, пока не соберу в с в о е мрапорт е все подписи отскучающих продавцов. Наградой за выполненную работу по традиции для меня всегда был свежесваренный кофе и первые глотки с закрытыми глазами. В первых глотках всегда ч у в с т в о в а л а с ь магия, горьковатый вкус о б в о л а к и в а ю щ и й неба, медленно стекающий по горлу, даривший бодрость, или с а м о в н у ш е н и е перетекающее в бодрость. С грустным видом смотрю на кофейню, где я по традиции заканчивал с м е н у Сглатываю слюну и оставляю вывеску кофейни в боковом зеркале автомобиля. Осталось еще два места, одно из которых станет для меня судьбоносным.